Рафаэль Дамиров Валерий Гуров Физрук 3 Глава 1 Вот из таких моментов и складывается наша жизнь. Успех в одном оборачивается проблемами в другом. Так, во время банкета по поводу успешности этого фильма я узнал, что капитан Киреев все-таки докопался до меня. Конечно, сам по себе факт того, что подписи в паспорте и протоколе сделаны разными людьми, ни о чем не говорит. Доказать, что получавший паспорт комсомолец Данилов и подмахнувший протокол допросов из рук Данилов — это совершенно разные люди, практически невозможно. Тем более, это не рогоносца Сильвы Умодела, а ведь я не беглый преступник, живущий по поддельным документам. А вот КГБ мной заинтересоваться может. Если это произойдет, заступничество Маринки Михайловой мне не поможет. Вряд ли ее папаша-полковнику пустит случай разоблачить иностранного шпиона. А если начнут тягать меня, то потянут и всех моих друзей, да и Илгу тоже. Другой вопрос. Что топорное действие Сильвестра Индустриевича Испортили госбезопасникам всю игру. Какой смысл брать потенциального шпиона лишь по одному, к тому же малообъяснимому подозрению? Хватать надо с поличным во время непосредственного занятия шпионской деятельностью. Как бы то ни было, нервы мне могли попортить. Хуже того, разрушить все, чего я успел достичь. Могут запретить акции, а также прикрыть затею с детской киностудией. Сочтут ее идеологически вредны и баста. Самое смешное, что я не просто не виноват. А не виноват в Кубе. Как не виноват человек в том, что родился. Беда только, что этому никому не объяснишь. В понедельник я снова появился в кабинете следователя из ОБХСС. Виту Сильвестра Индустриевича был торжествующий. Он словно уже схватил самого общественно опасного преступника в своей жизни. Когда я уселся напротив него, капитан предъявил мне заключение экспертизы. Из него следовало, что особенности почерка, нажим, наклон и прочее свидетельствуют о том, что выполнены исследуемые подписи разными лицами. Правда, что из этого следует, в заключении само собой сказано не было. И я осведомился у следака. И что из этого следует, гражданин капитан? Из этого следует, что паспорт этот не ваш, гражданин Данилов. Интересно, на что он рассчитывал? Что я закрою лицо руками, и слезы раскаяния хлынут у меня между пальцев? Признаю, гражданин следователь, не моя эта ксива, на малине смострячили, зуб даю. Не на того напал. Во-первых, каяться мне было не в чем. Во-вторых, Паспорт мой, и доказать это, я полагаю, труда не составит. Ведь душе дведческую экспертизу еще делать не научились. И никакой психиатр не скажет, что тело принадлежит Данилову А.С., а душа Данилову В.Ю., которому сейчас и 15 лет еще не стукнуло. «То есть вы хотите сказать, что я воспользовался чужим паспортом, вклеив в него свое фото?» — спросил я. «Не стану обманывать вас», — любуюсь своим благородством произнес Киреев. «Убедительной версии того, каким образом вы воспользовались чужим паспортом, у меня пока нет. Но я работаю над этим». Он думал, что меня этим проймет, но не тут-то было. «Сфотографируйте меня», — предложил я. «И пусть ваши эксперты сравнят снимок в паспорте с новыми фото. Кроме того, их можно показать людям, которые меня знают. Ну, или даже устроить опознание. «В конце концов, в Тюмени живет моя родная мать. Попросите своих тамошних коллег взять у нее мои фотографии. И уж если я не сумел убедительно подделать свою подпись, то лицо тем более не сумел бы». «Но почему не сумели бы?» — проговорил Сильвестр Индустриевич, которого мне, похоже, не удалось сбить с понталыку. «Вы могли изменить внешность путем пластической операции, например». Полагаю, что и этот факт могут установить эксперты. Наличие специфических шрамов или что-то в этом роде. Не беспокойтесь, гражданин Данилов. Все необходимые экспертизы будут проведены. Могу я вам задать один вопрос, гражданин капитан? Задавайте, милостиво кивнул тот. В чем вы меня, собственно, подозреваете? Пока только в соучастии в преступлениях, совершенных вашим школьным приятелем Стропилиным. А каких именно в интересах следствия сообщать не имею права. Кстати, о Стропилин-то должен знать, тот ли я человек, за которого себя выдаю или нет? Если он ваш сообщник, то какой ему смысл разоблачать вас? Надеюсь, мою мать вы в сообщнице не запишете. Черт меня дернул за язык. Я ведь забыл, что не знаю, как зовут маму Санька. То самое письмо, которое я написал ей месяц назад, так до сих пор и валялось у меня в кармане, неотправленное. Вот сейчас этот рогоносец потребует от меня ее контактные данные, и я пропал. Человек может многое забыть, но только не фамилию, имя и отчество своей родительницы. Как только я начну мямлить и изображать амнезию, капитан сразу получит дополнительные аргументы к своей версии. «Мне повезло». «Мы проверяем любые версии», — раздуваясь от важности, проговорил Киреев. «В том числе и причастность Пелагея Ивановны Даниловой, главного бухгалтера магазина «Детский мир», расположенного в городе Тюмени, на улице Первомайская в доме номер пять, к вашему делу». «Уф, этот надутый индюк и сам не подозревает, как он меня выручил». «Теперь я хотя бы знаю, как зовут маму Шурика Данилова и даже где и кем она работает. И то хлеб». «Иными словами, как свидетельницу в мою пользу, вы мою маму исключаете». «Вопросы здесь задаю я, гражданин Данилов», — вызверился следак. «На этом допрос прекращается, и, коль уж вы сами настаиваете, сейчас вы будете сфотографированы для проведения дальнейшей экспертизы». Мне пришлось снова расписаться в протоколе чужим почерком, и капитан проводил меня в Крим-отдел, где меня не только сфоткали, но и взяли кровь на анализ и другие образцы биоматериала. Их отобрал Фельдшер, выдернутый из трезвека. Жаль, что в 1980-х еще не существовала генетической экспертизы, которая бы установила, что я и тот Данилов, что получал паспорт одно и то же существо. Однако и в эти годы экспертиза была на высоте, так что на нее вся надежда. После этого посещения УВД меня долго никто не беспокоил, и я старался не думать о рогоносце Сильве и зубе, которую на меня точит. Дела в школе и спортобществе шли неплохо. Команда по самбо, которую я готовил к городской спартакиаде, показывала удовлетворительные результаты. Пацаны уже не просто старались. Они почувствовали вкус к этому виду спорта, что не могло не радовать. Так называемые секции по карате, которые я вел в литейщике, по-прежнему напоминали цирк Шапито, в котором детишки выступали в качестве клоунов, а их — родители зрителей. Тем не менее, я старался, чтобы и у этих моих юных воспитанников хоть что-нибудь получалось. Нельзя же получать зарплату просто так. Спасибо книжке, которую мне подарил Кеша. Я не только перевел из нее описание стоек, блоков и ударов, но и перерисовал иллюстрации на большие листы ватмана, превратив их в учебные пособия. Разумеется, я не только учил, но и учился, сам себе устраивая регулярные тренировки. Это в первые дни я пустился во все тяжкие, рискуя потерять физическую форму, которая могла мне еще пригодиться. Теперь же такую роскошь, как пьянки с приятелями и обжорство, я себе позволить не мог. Я настолько погрузился в преподавание и физическую самоподготовку, что практически забросил творческие дела. Теперь делами детской киностудии занимался в основном Карл с помощью Жени Красильниковой. И это было хорошо. Если со мной что-нибудь случится, студию уже никто не станет связывать с моим именем. Впрочем, это не означает, что я себя списал со счетов. Наоборот — Я собирался отстаивать свое право на существование в теле Александра Сергеевича Данилова, раз уж неведомые силы забросили меня в него. Однако человек предполагает, а высшие силы располагают. И судьба моя отнюдь не исчерпала всех своих сюрпризов. На этот раз такой сюрприз поджидал меня дома. Я вернулся с работы, открыл дверь своим ключом, ввалился в прихожую. Я знал, что елги дома быть еще не должно, В тот день у нее как раз были занятия с Кирюшей, поэтому очень удивился, с порога услышав стук кастрюль и сковородок, доносившийся с кухни и аромат приготовляемой жратвы. Самое простое — предположить, что занятия отменились и жена вернулась раньше обычного. Но машинально взглянув на вешалку в прихожей, я увидел совершенно незнакомую мне одежду. Серое тёплое пальто с меховым воротником. Пальто женское. Выходит на моей кухне хозяйничает незнакомка. Заинтригованный я разулся, повесил на крючок куртку и прямиком отправился на звуки и запахи. Невысокая женщина в тёмно-синем платье, надетом поверх него переднике, стояла ко мне спиной, но даже со спины было видно что она уже не молода, а уж когда обернулась, то и вовсе не осталось ни малейших сомнений. — Сашуля! — ахнула незнакомка и кинулась ко мне. — Мама? — смущенно пробормотал я, неловко ее обнимая. К счастью, память содержит не только зрительные образы, но и осязательные и обонятельные. Легкий запах нафталины, исходящий от одежды незнакомой женщины, прикосновение её шершавых губщике отозвались в той части души Шурика Данилова, которая все еще жила во мне. «Что же ты не писал?» — пробормотала она, наконец, размыкая объятия. «Я ведь даже не знала, в какую школу тебя распределили. Как уехал на свои олимпийские игры, так от тебя ни слуху, ни духу. Только в газете о тебе и читала. Я уж хотела в милицию обратиться, но подумала». «Зачем тебе неприятности?» «Прости, мама», — покаянно произнес я. «Столько всего навалилось?» «Да уж знаю», — отмахнулась она. «Я в милицию не пошла, так она сама ко мне заявилась». «Что ты натворил?» «Ровным счетом ничего», — искренне ответил я. Так помог несколько раз Кешке Стропилину, а на него дело завели, вот теперь и меня таскают. Кешки удивилась Пелагея Ивановна. «Боже, какой же ты у меня дурень!» А тот из Тропелина не знаешь, он же всегда жуликом был. Да я думал, раз парень по комсомольской линии пошел, так значит, за ум взялся. Нет, ты у меня какой-то малохольный, вздохнула она. Он как раз в комсомольские дела полез, чтобы жульничать было сподручнее. Да ты ж голодный, иди, умывайся, и к столу. В ванную я шмыгнул с радостью. Мне надо было перевести дух. По крайней мере, Пелагея Ивановна подмены не заметила, и это главное. Так что дурацкие подозрения Сильвы, к которому, похоже, мерещится уже целая банда в составе комсомольского деятеля Стропилина, тюменского главбуха Данилова и неизвестного преступника, который не только завладел паспортом сына последний, но и путем пластической операции изменил внешность, чтобы стать на него похожим, рассыплются в прах. «Так что они от тебя хотели, мама?» — спросил я, возвращаясь на кухню. — Я про милицию говорю. — Ну, садись, садись, — пробурчала та, ставя на стол сковородку с жареной картошкой и тарелку с котлетами. — Ешь. — Да и я с тобой заодно. Такое на голодный желудок, что рассказывать, что слушать одинаково вредно. Я уселся за стол, и Пелагея Ивановна наполнила мою тарелку картошкой с горкой и плюхнула сверху котлету. Себе она положила куда меньше. Я с удовольствием водил в эту исходящую ароматным паром груду еды вилку и мигом умял половину порции. Мама Шурика клевала потихоньку, как птичка. Когда я опустошил тарелку, она вынула из духовки мясной пирог, нарезала его широкими ломтями и налила мне полную кружку чаю. Я наблюдал за этой женщиной с искренним любопытством. Мне хотелось научиться ее понимать. «Приходит ко мне Евтихьев!» Начала она свое повествование. Участковый наш. Говорит, запрос пришел Ивановна. Из города Литейска просит фотографии твоего Шурки. Я обмерла со страху. Думаю, беда с тобой случилась какая-то. А участковый мне говорит, успокойся, жив-здоров твой спортсмен в 22-й Литейской школе работает. Я охолонула немного, спрашиваю, в чем дело тогда. А он, не знаю, мне не докладывали. Ну, я ему фотографии кое-какие твои дала, С требованием, чтоб верну, а сама звоню Сидоркиной, директрисе нашей. Говорю, хочу отпуск за свой счет взять, сына повидать, беда у него какая-то. Она баба отзывчивая, говорит, бери очередной оплачиваемый. Ты меня в прошлом году выручала. Ну вот, я и приехала. А как ты дом наш нашла? Адрес мне еще Евтихев дал. А уж тут в городе добрые люди подсказали. А в квартиру как попала? Так сожительница твоя открыла Илга. Она разве дома была? — Ну да, — говорит, — как хорошо, что вы меня застали, Пелагея Ивановна, а то я уже убегать собралась. — И что это дома вам не сидится? — Работы много, мама. Я ведь тоже к восьми убегу. Секция у меня по самбо. — Ну хоть ночью-то вы дома спите? — Дома. — И то хорошо, — вздохнула она. — А она ничего, Илга твоя, хоть и из Прибалтов. Я их сразу вижу. После войны в наших краях Прибалтов много было высланных. Мы их фашистами называли. Но не все же они были фашистами. Не все, согласилась мама Санька. Да только сам понимаешь, каково нам было на них любоваться, когда у всех кого-нибудь в войну до да поубивала. Деда твоего Ивана опять же. Правда, мы их и жалели тоже. Особенно баб и ребятишек. Их-то за что. Так мы с ней проболтали часов до семи. Пелагея Ивановна меня то расспрашивала о работе, то о себе рассказывала. Я мотал на усы, думал, что надо потихоньку выведать у нее как можно больше информации о Шурике Данилове. Лихие жизненные повороты уже не раз доказывали мне, что лишнего знания не бывает. Тем более о человеке, чью жизнь ты поневоле взял взаймы, а вернуть не сможешь. К счастью, моя собеседница, подобно многим немолодым людям, без всякого понукания делилась всем, что знала. Правда, без всякой системы ведомая прихотливыми изгибами воспоминаний. То она рассказывала о своем универмаге «Детский мир», где осталась работать главным бухгалтером и после выхода на пенсию. Не корысти ради, просто знала, что в таком сложном финансовом хозяйстве, какое представляет собой предприятие торговли, люди с большим опытом и стажем ох, как нужны. То вдруг пускалось воспоминание о своем давно погибшем муже, отце Санька. Оказывается, Сергей Ростиславович провалился под лед во время зимней, точнее весенней уже рыбалки, и вытащить не успели, утащило течением. Так я хоть узнал имя Шурикова отца. Рассказала Пелагея Ивановна и о какой-то соседской милке, которая, как я понял, до сих пор сохнет по мне, то есть по Александру Свет Сергеевичу. Еще я узнал, что есть у меня дядя Андрей Ростиславович, живет он в Москве, занимает пост в Министерстве рыбного хозяйства. Большой человек, но зазнался, не вспоминает о своем единственном племяннике. Впрочем, вы, Даниловы, все такие. Это ее слова. Как покинули родное гнездо, так и носу не кажете. Это был уже упрек по моему адресу. А вообще, с матерью Санька было приятно общаться. Забавляла ее речь: то простонародная, то вполне культурная. Все-таки Пелагея Ивановна окончила техникум и жила в большом городе, но воспитывалась в таежном поселке, поэтому и прорывался у нее сибирский говорок. Честно говоря, даже жаль стала расставаться. Утешало одно, что вечером увидимся. Я поблагодарил ее за ужин и начал собираться. Нежданная гостья вдруг перекрестила меня, когда я уже стоял, одетый у двери. На улице стояла темень. Что-то случилось с уличным освещением. Но это меня не смутило. Я уже знал дорогу от дома до школы, как свои пять пальцев. Можно было пойти в обход. Времени все равно хватало, но я решил двинуть через дворы. Какая разница, если одинаково темно? Во дворах хоть отцветы из окон домов помогают разобрать, что под ногами. Так я и шел, глядя под ноги и не озираясь по сторонам. И когда приблизился к школе со стороны стадиона, из полумрака вдруг выступили неясные сутулые силуэты. Ну, че, фраер, подал голос один из них: закурить не найдется.